Истоки интереса. Для европейских тайных обществ Восток всегда оставался источником тайного, мистического знания, тысячелетий мудрости. Еще в те времена, когда крестоносцы воевали с сарацинами, они невольно оказывались во власти обаяния этой древней культуры. Именно с Востока берет свое начало мудрость тамплиеров. К VII веку больше, большой области Восточной Азии были недоступными и загадочным оставался лишь Тибет, самые высокие в мире горы, где течение времени словно остановилось, где люди жили неспешно и размеренно, где существовала древняя религия, откуда по преданию происходили многие легендарные мудрецы. Именно в Тибет стремились те, кто пытался постичь основы мироздания. И специалисты на энергии не стали исключением. История тибетского проекта СС берет свое начало в 22 году. Главную роль сыграл в этом уже известный нам Хаусхофер. Он пригласил в Германию несколько тибетских лам, от которых пытался научиться божественной мудрости. Недаром он называл себя учеником восточной мистерии и считал, что главной германской колонией должен стать именно Тибет, который сможет даровать новому рейху мистическую силу. В 26 году в Берлине с подачи Хаусхофера организовывается тибетское общество. В это же время он знакомит с тибетской культуры, мифологии Гитлера, недавно вышедшего из тюрьмы. Будущего фюрера захватывает мистическая история. Он с трепетом считывает со строки французского эзотерика Ренагеюна, который пишет о загадочной стране Шамбал. После катастрофы Атлантиды учителя высокой цивилизации, обладатели знания, сыны внешнего разума поселились в огромной системе этих пещер. В сердце этих пещер они разделились на два пути. правой и левой руки. Первый путь назвал свой центр – Агартхи, скрытое место добра, и предался в содержание, не вмешиваясь в мирские дела. Второй путь основал Шамбалу – центр могущества, который управляет стихиями и человеческими массами. Маги-воители народов земли могут заключить договор с Шамбалой, принеся клятвы и жертвы. Приобрести столь могущественного союзника – это не предел мечтаний каждого уважающего себя государственного деятеля. Хаусхофер также стремился установить связь с Тибетом, с загадочной страной Шамбалой. В значительной степени ему это удалось. Эстафету из рук Хаусхофера принял Эрнст Шеффер, один из самых молодых, талантливых сотрудников ННРБ. Родился Эрнст в 1910 году в семье крупного предпринимателя. Сведений о его юношеских и детских годах до нашей времени практически не сохранилось. По непроверенной информации, еще в детстве он увлекался восточной культурой. Его отец был страстным коллекционером всевозможных китайских ваз и японского оружия. И мальчик вырос в соответствующей обстановке. Окончив гимназию, Эрнст поступил в университет, но изучал не свою любимую ориенталистику, а зоологию. Очевидно, в порыве минутного увлечения. Именно в качестве зоолога он отправился в 1931 году Восточный Тибет в составе экспедиции Долана. Долан не подозревал, что впоследствии этот поход назовут экспедицией Шефера. Молодой немец держался скромно, ничем не выдавая своих истинных интересов. Никто не знал, что он являлся членом ИЗДП и был близко знаком с Гиммлером. Рексюр РСС благословил юношу на поездку, поставил перед ним несколько сложных задач, в числе которых были поиски страны Шамбалы. Конечно, Гиммлер предпочел бы отправить кого-нибудь старше и более опытного, но раз подвернулась такая возможность, почему бы ей не воспользоваться? К тому же он прекрасно знал цену Шефферу. Экспедиция отправилась из Бирмы и вынуждена была пересечь районы Китая, охваченные войной. Почти половина членов экспедиции, включая Дону, гибнет. Шеффер берет на себя руководство оставшимися и упрямо продолжает идти вперед. Он обследует такие районы, в которые ранее не ступала нога европейца. Пересекает горные гряды, глубокие влажные долины, переправляется через бурные реки. В своей вышедшей после экспедиции книги Горы Будды и Медведи Шефер так описывал эти переправы: Мостов не было и в помине. Через реку, текущую в узкой расщелине, протягивалось два каната на противоположных берегах. Сооружались два штифта. И когда их вращаешь, один канат. идет в одну сторону, другой в противоположную. К этим тросам крепится только один груз – вьючное животное или отдельный человек. Они за несколько секунд пролетают над страшной глубиной. Шестьеро его спутники обследовали верховье великих китайских рек Янзи и Хуанхэ. Исправили массу неточностей в изобилии встречавшихся географических картах. При этом не раз приходилось вступать в вооруженные столкновения с бандитами. Труды их были вознаграждены. Шефер нашел и описал множество реликтовых растений, относительно которых считалось, что недавно уже не существует в природе, а также медведя панду, о котором в Европе того времени тоже ничего не знали. Выполнил ли шефер задание Гиммлера? Об этом ничего не известно. Вообще с этого момента молодой биолог начинает вести двойную жизнь. С одной стороны продолжает свои открытые научное изыскание, а с другой головы погружается в оккультную тематику. Времени и сил, и на то, и на другое, во всяком случае, расположение к нему Гитлера сохраняется. И даже крепнет. В 1933 году, после основания Института наследия предков, Шефер становится его штатным сотрудником. В 1935 году Шефер приглашает в новую германо-американскую экспедицию. Половину участников составляли немцы, половину янки. При этом финансирование было преимущественно американским и занималась Филадельфийская академия естественных наук. Но в самом начале пути между двумя сторонами на самом начале пути между двумя сторонами происходит конфликт. И американцы поворачивают назад. Судя по имеющимся у меня свидетельствам, спровоцировал конфликт именно Шефер, чтобы избавиться от лишних глаз. Американские ученые еще долго жаловались на скверный раф своего германского коллеги, что довольно забавно, поскольку на самом деле молодой ученый отличался открытым добродушным характером. Немцы продолжили свой путь, дошли до истоков Янзы и Мекаконга. Практически все Великие реки Восточной Азии начинаются в одном районе. По официальным данным, Шефер совсем немного не дошел до Алхасы, официальной столицы Тибета. Не дошел ли? Результаты второй экспедиции оказались еще более поразительными, чем первый. Была открыта масса новых видов как растений, так и животных. В частности, антилопа, оранга, карликовый голубь, голубая овца и множество неизвестных и редких птиц. Шефер пишет очередную книгу. Его имя становится известным в научных кругах. В 1937 году Шефер защищает диссертацию. Одновременно его назначают главой вновь образовавшегося тибетского отдела ННРВ. Вот тут-то и всплывают итоги ответвлений, которые делал Шефер от своего официального маршрута. В распоряжении СС теперь тысячи древних тибетских рукописей, весомая часть огромного культурного наследия, мудрости Востока. Результаты оказались настолько обнадеживающими, что встал вопрос о немедленной организации новой очередной экспедиции.